И Сенека увидел. Нерон плыл на руках гвардейцев среди поднятых мечей и бронзовых римских орлов. «И я вышел из Сената, Цезарь, осыпанный всеми почестями. Только звание «Отец Отечества» я отклонил, чтобы все поняли, как скромен новый Цезарь. Так мне посоветовал учитель Сенека». Ловчила Санека. Продолжай. И вновь Санека бесстрастно читал. Ты спрашиваешь, Луцилий, правду ли говорят, будто я сочинил речь для Цезаря? Нерон познал все тонкости эллинской философии. У него блестящая память, надо ли мне за него сочинять. Нерон засмеялся. Я хотел, чтобы нового Цезаря любили в Риме. Глухо сказал Санека. Ну, продолжай, ответил Нарон. И Санека продолжал свое бесстрастное чтение. Я уверен, Цезарь вырастет добродетельным юношей и уйдут в невозвратное прошлое страшные времена Тиберия, Калигулы, Клавди. И пусть слухи о сомнительных выходках молодого Цезаря не лишены оснований, будем надеяться, что все это минит с возрастом. Хотя не могу не сказать с сожалением, что молодой цезарь поддается дурным влияниям. Особенно всех тревожит недавнее появление при дворе некоего Сафрония Тигеллина. При этих словах Амур изобразил совершеннейший ужас, и они с Венерой попятились в темноту. Вот и пришел Тигеллин забормотал Нарон. Этот Сафроний Тигелин, продолжал читать свиток Сенека, недавно вернулся из ссылки. Он был отправлен туда еще в правление Цезаря Клавдии за то, что обольстил юную Агриппину, мать Нарона. К общей печали, «Цезарь назначил Сафрония Тигеллина, запятнавшего себя бесчестными пороками, начальником тайной полиции. И теперь имя Тигеллина постоянно на устах молодого цезаря». Нерон засмеялся. «Отмечу любопытную подробность. Тигеллин никогда не появляется на людях. Его нигде никто не видит. Он живет затворником в собственном дворце», ибо болен общей манией всех злодеев, постоянным страхом покушения на свою проклятую жизнь. «Ах, как интересно!» — прервал Нарон. «Это твое письмо найдено у консула Латерана. Но ведь консул жил в Риме. Он знал о не столько же, сколько и ты. Зачем же ты пишешь ему то, что он отлично знает?» Санек безмолствовал. «Это не просто письма». — зашептал народ, — ты писал их для потомков. — Это твое оправдание, тщеславный учитель. Ай, как я тебя знаю! Тебя так никто не знает. Ну-ну-ну-ну, продолжай. — И все-таки я с верой гляжу в будущее, — спокойно продолжал Санэка. — Я надеюсь что воспитание, которое получил цезарь, возьмет свое, Нерон перебесится, и Рим получит великого цезаря. Главное уже достигнуто. Нерон желает стать первым цезарем, который вернет римскому сенату права и власть, отнятые Тиберием, Калигулой, Клавдием. «Но, Тигеллин сказал, — начал Нерон и остановился, «Э, — кстати, Кто представит Тигелина в нашей комедии? Ты с ним так и не встретился. Он уставился на Сенеку. Нет, Цезарь. Ни разу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сколько лет живете в Риме, бок о бок и не сумели повидаться. Ну, значит, роль Тигелина может сыграть любой. Сенека не знает его лица. Амур выскочил из темноты. Я Тигелин. И он сделал свирепое лицо и расхохотался. «Скоро придет сам Тигеллин», — улыбнулся Нарон, «и с успехом сыграет свою роль. Так что спеши, спеши читать, Сенека».